рассказ Я не буду перегружать вас ненужной на данный момент информацией и постараюсь кратко изложить основную суть создавшегося положения вещей. Продолжительное время назад высшими силами был обнаружен космический артефакт, который подходит только под одно определение парадокс. Если быть кратким в описании его уникальности, скажу одно — это место концентрации жизни в очень обширном понимании этого термина. Высшие приоткрыли некоторые загадки, содержащиеся в информационном поле данного космического образования, и берегли его от любых посягательств на целостность. Их забота была вознаграждена, и перед высшими открылась совершенно новая ступень существования — Переход был настолько масштабным, что сознание отдельных индивидуумов переросло в коллективное и спустя очень долгое время привело к уходу от привычному всем нам понятию существования вообще высшие ушли из физического и осязаемого в одухотворенные безграничной в энергетической наполняющей разумной вселенной расстояние и время стали для них величинами несущественными. Высшие получили в дар очень хрупкое и нежное и самое ценное, что только можно было мечтать — возможность влияния на события отдельных участков пространства. Так как они уже давно переросли время споров и расхождений мыслей, им открылся путь созидания. Зарождавшаяся жизнь — в отдельных галактиках требовало обращения на себя внимания, и поэтому высше направили в зоны возникновения крупицы, несущие разум, в надежде на их развитие. Но ничего во Вселенной не стоит на месте, и развитие новых рас не пошло по пути взаимности и мирного сосуществования. Их сценарий изменился, войны захлестнули миры, Выше решили вмешаться с позиции силы, и это принесло положительные результаты, но, как оказалось, на очень недолгое время. Причем им совершенно не нужно было приобретать материальное состояние, они просто завладели одной из существующих разумных рас, населяющих самый отдаленный уголок обжитого пространства Вселенной. Осознав, что быстрых результатов, перераспределение мировоззрения с позиции силы. Они не добьются, выше ушли. Но они оставили свою крохотную частичку по меркам космоса. Это колыбель, защищенная защитной сферой, представляющая собой кладезь новых технологий и понятия о материи и разума в частности. Нам доподлинно не было, неизвестно, что находится за ее внутренним параметром, так как мы находимся в многофункциональной, полностью автономной зоне внешнего. Ну, а непосредственно мы — это один из многочисленных научных составов по изучению всего, что связано с этим артефактом. Мне непонятно, откуда я взялся. Просто по моим ощущениям, я не какая-то там психоматрица внутри искусственного тела. Совершенно логичный вопрос. Нет. — Вы правы, но эта информация пока закрыта как для вас, так и для нас. — Холодный ответ. — А маркер? — Да, и что я тут делаю в конце-то концов? — На данный момент вы единственный способны проникнуть за внутреннюю границу, так как вас там будут ждать. Вы способны достигнуть центра концентрации и сделать то, что мы не знаем. У нас нет информации. Для достижения цели вам просто необходим маркер. У нас есть четкая инструкция. Мы вскрыли неприкосновенное хранилище, в котором есть необходимые вам на первое время ресурсы жизнеобеспечение биологических живых материй. А вот и маркер. Последняя фраза заставила меня обратить внимание... на кокон в центре помещения.